Есть два опасных решения. Одно, когда человек решение не принимает. Это тоже выбор. И продолжает делать то, что делал. Надрываться, тащить тяготу, крутить мельничное колесо. Сил все меньше, тяжесть все больше, а он не останавливается и загоняет себя, как лошадку. Заболевает... И погибает. Иногда и так происходит. И второе неправильное решение — резко все бросить и остановиться. Все, больше не могу. Гори все синим пламенем. Я больше это не понесу. Не вынесу больше. Стоп, машина, стой, лошадка. И тоже часто это кончается плохо, очень часто. Человек разваливается на части, теряет силы, заболевает так же внезапно, как остановился, и погибает иногда. Я это видела не раз. Изнурительный бег кончился, тяжесть сброшена, а последствия нерадостные. Надо перейти на шаг. не принуждать себя бежать и не останавливаться резко. Надо сбросить скорость и постепенно уменьшать поклажу. Вот так надо. Резкое торможение так опасно, как и изматывающий бег. Это всего касается надоевшей невыносимой работы, спорта и отношений. Надо переходить на шаг. снижать градусы давления постепенно и внимательно смотреть по сторонам, именно в этом периоде вам предоставится новый шанс, поворот судьбы, новый выбор, появятся новые возможности и ключ к переходу на другой уровень. Усталость и утомление всего лишь принуждают сбросить скорость и уменьшить нагрузку, Преодолевать себя через силу не надо, и в отчаянии бросать все тоже не надо. Это поворот судьбы. Запасы топлива кончаются, но до заправки недалеко. Главное — доехать до неё и не проскочить мимо. Вот что означает невыносимая почти усталость. И вот как надо действовать теперь».